Глава 10. Снежный шар. И вот этот день настал. Взволнованная Алена шагала вместе с фар-фыр впряженной в сани, к полосе разгона. Лисица шествовала с гордо поднятой головой. Только благодаря ее ловкости и скорости хозяйка прошла круг препятствий. Лапы Фырфыр -фыр уже зажили, но она все равно делала вид, что каждый шаг дается ей с трудом. Фырфыр -фыр как бы превозмогала боль у всех на глазах и ощущала себя героиней. Замораживатель времени, ветровой клапан, снежинки, постилки запаха, беговой крем, летательная смазка, письма и адреса, подарки, перекус. Алена мысленно перечисляла все, что должна была захватить с собой. Мешок с подарками надежно висел за спиной. Приборы и письма Алена распихала по карманам. Тар солнца был спрятан под тонной зимних одежд. Серебряная птица источала удивительно мягкое тепло. Алена ощущала его каждой клеточкой тела. Когда до полосы разгона оставалось совсем немного, и Алена уже собиралась сесть в сани, кто-то робко окликнул ее. «Какие люди!» — мрачно подумала Алена. Рядом, переминаясь с ноги на ногу, стояла ее бывшая одноклассница Женя. В прошлом году Алена считала ее подругой, но потом Женю словно подменили. Она перестала разговаривать с Аленой и все чаще подсаживалась к компании Камилы. А та постоянно срывала на Жене свое плохое настроение. Алена пыталась поговорить с подругой, Но Женя повторяла одно. «Так будет лучше, мы не должны общаться». Тогда Алена зареклась. «Больше никаких подруг. Среди одноклассниц, разумеется». Женя выглядела смущенно и жалко. Алена посмотрела ей прямо в глаза. Казалось, из них вот-вот брызнут слезы. Рана в душе Алены так и не зажила, и внутри что-то больно сжалось. «Тебе что-то нужно?» «Вот, и я нашла у нее это. Она убьет меня, если узнает. В -в Возьми». Я хотела отдать еще фабрике грез, но, но побоялась. Нельзя, чтобы нас видели во вместе. Стой, куда ты? Может, хватит, наконец?» Но Женя запрыгнула в свои сани и мгновенно скрылась из виду. В руках Алены остался небольшой сверток, наспех перевязанный тесемкой. Интересно, что в нем? «Первоклассницы, к полосе разгона, живее!» Лис, как всегда, махал руками и подгонял девочек к линии старта. Он так запыхался, что сорвал с головы свою большую мохнатую шапку, охладиться. Девочки тихонечко захихикали, глядя на его лысую макушку. «Салендер, пошевелись!» Алена сняла мешок и сунула в него сверток. «Вечно вас нужно поторапливать!» Лисица недовольно фыркнула. «Неужели так трудно все делать вовремя? Будь она на месте Алены, точно не заставила бы себя ждать!» И «Иду, иду!» Алена плюхнулась в сани, спешно завязывая мешок. Первоклассницы на старт Все нанесли летательную смазку Про беговой крем никто не забыл? Как про трублю в третий раз, начнете разгон Сапсаны проводят вас до обрыва Проследят за тепловым куполом А там вам придется решать свои задачи самостоятельно И напоследок Чтоб жизнь твоя была светла Дари добро, не делай зла Все прошло очень быстро Казалось, еще секунду назад Алена защелкивала кожаный ремень И вот они с фарфыр уже летят В бесконечном пепельном небе Лисица перебирала лапами, словно бежала по небесной тропинке. Сани плавно скользили, то взмывая ближе к звездам, то проваливаясь в небольшие воздушные ямы. Алена почти не правила, знала, что фыр, -фыр сама приведет их туда, куда нужно. Звезды молчаливо следили за лесоходом, и почему-то Алене ужасно захотелось увидеть северное сияние. Оленск встречал гостей скромными огоньками уличных фонарей. Городок был таким маленьким, что Алена облетела его за считанные минуты. Лесоход перешел к снижению. Фырфыр не терпелось опустить свои бархатные лапы на землю. «Смотри, по-моему, вот там достаточно места». Кружась, лесоход приземлился на окраине города за стареньким полуразвалившимся домом. Тепловой купол лопнул, и Фырфыр застрясла головой так, будто на нее упала целая куча снега. Алена достала из сугроба ветровой клапан и убрала в карман. «Осмотримся». Сани скользили по улицам городка. Очень редко на пути лесохода встречался какой-нибудь прохожий. Все готовились к Новому году. Да и признаться мало, кто жил в этом суровом краю. Даже елка на центральной площади оказалась куцей, точно изъеденной долгими холодами. Но неподалеку от нее Алена обнаружила кое-что интересное. «Фыр-фыр, притормози!» Среди однотипных домишек стоял маленький уютный магазинчик с витринами в желтых огоньках гирлянд. Лесоход остановился напротив. Алена накинула повозья на столб и подошла к витрине. «Фурфур, ты только погляди!» За подсвеченным стеклом стояли игрушки невообразимой красоты. Алена видела подобное, разве что в крыле фабрики грёз. Вот хрустальная посуда, точно расписанная морозными узорами. Балерины кружатся в танце с метелью. Внутри стеклянных елочных шаров точно медузы плавают кружевные плетёные салфетки. Замки из разноцветных кубиков льда, прозрачные шкатулки, а на дне у них бушует море. Завороженная Алена потянула на себя дверную ручку. Свякнул колокольчик. А вот и посетитель. Я уже думал закрываться. За прилавком стоял высокий мужчина. Алене сразу бросились в глаза седые бакенбарды и густые насупленные брови. Казалось, хозяин лавки все время смотрит из-под лобья. Его лицо словно выточили из цельного камня, такими четкими были линии. Особенно выделялся острый длинный нос, но в целом лицо показалось Алене приятным. «Чем я могу вам помочь, милая леди?» Алена зарделась от такого ласкового обращения. «Наверное, вы хотели посмотреть мои игрушки?» «Да, очень. Какая вам понравилась больше всего?» У Алены глаза разбегались, столько здесь было настоящих произведений искусства. «Может быть, вот этот снежный шар?» Хозяин лавки взял с полки игрушку и подал Алене. На ледяном островке возвышался замок с высокими серебристыми башнями. Над одной половиной замка светило солнце, над другой сияли звезды. Он словно замер между двух миров. Снежинки бились о стекло, как будто хотели вырваться на волю. Алена поразилась, насколько все они были разными. Попробуй потряси его из стороны в сторону. Алена наклонила шар вправо, и вот чудо, день сменил ночь, и весь замок осветился лучами солнца. Тогда Алена наклонила шар влево и уже ночь заполонила его. Над серебряной башней замка заискрилась едва заметная зеленая точка. К ней добавилась лиловая и ярко-красная. Точки разрастались в полотно света, и вот замок озарили разноцветные переливы. Они напоминали волны на море, искрившиеся под луной. Северное сияние. Кажется, Алена даже вживую никогда не видела столько оттенков зеленого и фиолетового. «Это безумно красиво. Вы настоящий мастер!» Алена, не дыша, поставила шар на прилавок. «Сочту за комплимент. Я живу здесь много лет, но ты, кажется, раньше не заходила. Я не местная, приехала погостить у тети». «А как зовут?» «Кого?» «Тетю». Алена изменилась в лице. «Шучу, конечно, тебя». «Алена». «Очень приятно, гордей. Так ты приехала к тете на Новый год?» «Да». «Это мой любимый праздник». «Мой тоже». «Я с радостью подарю тебе этот шар». Алена снова зарделась. «Но ведь он, наверное, ужасно дорогой. Мне показалось, он тебе понравился. Шар обалденный. Тогда бери его. Ну, мне как-то неловко. Почему же? Разве Новый год не премия для волшебства и подарков?» Алена и не думала, что встретит в Валенске такого доброго человека. «Бери, бери, я таких еще сделаю». «А как вы, если не секрет...» Алена не успела договорить. Из-под прилавка вдруг выскочила мартышка и ухватила шар маленькими цепкими лапками. Она хотела дать дёру, но Гордей ловко схватил ее за шкирку. «Ах ты, негодница, мало тебе своих игрушек!» Он выдернул шар из лап мартышки и протянул Алёне. «Бери, пожалуйста, скорее, с наступающим!» «Спасибо, и вас наступающим!» «А можно погладить?» «О, не стоит, когда Матильда не в духе, может и укусить!» Мартышка сидела у Гордея на плече и зло смотрела на Алёну. «Ясно. Необычный у вас питомец. Ей тут не холодно?» «Зимой я не даю Матильде бегать по улице». Гордей сам погладил мартышку. «Показать тебе еще вот эти елочные игрушки». Пока Алена рассматривала балерин, которые грациозно крутились вокруг своей оси, Матильда спрыгнула с плеча Гордея и куда-то ушмыгнула. Обиделась из-за шара, ухмыльнулся Гордей. «А у тебя, смотрю, тоже питомец?» Богини Зимы, я ведь совсем забыла про фыр-фыр!» «Что-то твоя собака разве Алена посмотрела в окно. Фыр-фыр и вправду вертелась вокруг столба, пытаясь зубами снять накинутые на него поводья. А вдалеке бежал какой-то человек, у которого за спиной болтался «Простите, мне пора». Колокольчик на двери звякнул, и Алена из волшебного мира игрушек-гордея вернулась в реальность. Лиса гневно фырчала. Алена бросилась к лесоходу и в надежде ощупала сани «Только не это!»